Глава 16. Хан отделился от колонны и решил уйти другим маршрутом. Каноненко взялся стал о кружку с чаем, но пить пока не стал. Остальные пошли дальше и попали в засаду. Там их и покрошили. Так что, если бы вы на месте не остались, хан со своими ушёл бы. "А почему они так в этот мост упёрлись?" спросил я. Уходили бы дальше просёлоками, сделали бы крюк больше. Когда они налетели на вас, то решили, что их обложили со всех сторон. Так сам Хан показал на допросе. Четверо из банды угодили в плен. Попытались уехать на том самом приметном УАЗике с железной крышей и колпаками, но когда выбрались на дорогу из леса, наткнулись прямо на развед взвод Котова, шедший на четырёх бронетранспортёрах. Им тут же выбили двигатели, а дальше взяли всех, кто сидел в машине. С основной засады тоже с десяток пленных набиралось. Сколько-то бандитов ушло пешком, но немного. Да и все пооразнь. А в Вышнем что? В Вышнем взяли почти без стрельбы. Никто там нас не ждал, сказал Константинов. Почти весь криминал арестован, сколько-то положили в город наш, отходит Торжокскому району. Войска окрестные деревни прочёсывают, выбивают зелёных. Мы сидели в кабинете секретаря райкома. Хозяин плотников во главе стола в разговор не вмешивался, просто слушал. Из наших я и ещё Николай. А так начальник райотдела, и Запиров Михаил, два незнакомых военных из центра, майор и капитан, которые представились, но ни имена, ни должности, мне ничего не сказали. Военные, немвыдашники. Как сотрудники ваши, вдруг спросил у меня секретарь. Алексей Петроков в порядке, с палочкой уже ходит, назвал я Лёху полным именем. У Аркадия Мартынова состояние тяжёлое, но стабильное. Пока в Таршке останется в госпитале, смогут спасти руку или нет, пока никаких гарантий врачи не дают. Когда у них были Да вот прямо перед тем, как сюда прийти. Насчёт тела Зинкевичи распорядились? Да, ответил за меня Николай. В грязовец повезём, там похороним. Плохо, когда хорошие люди гибнут, плотник вздохнул. Мало людей, каждый на счету, и на такую сволочь их изводить, слов нет. Что с арестованными дальше? повернулся он к начальнику милиции. «Всех вышне отправили. Там следствие и суд». «Кто пока порядок поддерживает?» «Мы», — сказал Константинов. «Но надо формировать местный райотдел и гарнизон». «Идеи есть?» «Есть», — кивнул капитан. «Товарищей Бережных на эту должность хотим. Только он сомневается что-то». «Да, разговор у меня был и с Константиновым, и с начальником райотдела Максимовым. Они настаивали». Но ответа я пока не дал. Не потому, что ответственности боюсь, просто планы у меня другие. Место почищено. Тут службу налаживать надо, и у начальника город дела будет куда больше бюрократии и хозяйственных забот, чем оперативной работы. Вы же из грязовецкого отдела уволились, так? секретарь посмотрел мне в глаза. Так точно. — Вы с какого года член партии? — С 79-го. — Так вот я настаиваю на том, чтобы вы приняли должность. Он слегка хлопнул ладонью по столу. — В порядке партийной дисциплины. Рано вам увольняться, даже по возрасту. До пенсии далеко еще. — Боюсь, что меня неправильно поняли, — возразил я. — Начальника хорошего из меня не получится. Не мое это. Я оперативник. всегда занимался борьбой с бандитизмом и на этом собаку съел без ложной скромности не вижу смысла из хорошего оперативника делать руководителя это как гаечным ключом гвозди забивать вроде и получится но лучше делать это молотком ваше мнение плотников повернулся к максимову у нас людей на должность начальник сейчас нет пусть принимает город дел временную формирует отдел борьбы с бандитизмом И тогда его переведем. Приказ на зачисление на должность у меня готов. — Слышали? — Слышал, — кивнул я. Но сейчас момент острый. По району много бандитов разбежалось, взяли не всех. Их ловить и уничтожать надо. Я бы лучше с этого начал. — А вот партия считает, что вы нужны там, где нужны, — отрезал секретарь. — Принимайте отдел. Остальное от товарища Максимова слышали. — И с этим закончили, или просто вставайте и выходите из кабинета, тогда нам обсуждать нечего. Сколько вам времени нужно на то, чтобы все дела свои закончить и уехать в Вышний Волочок? — Дня три, — не стал я возражать дальше, раз уж Плотников вопрос настолько ребром поставил. — Так, да, брыкаться сложно, хоть и зря они на этой должности настаивают. Я свои способности хорошо знаю. Жильё выделим. Да, я снял домик у монгола по оперативной надобности, усмехнулся я. Вперёд уплачено. Вот его и выделим, сказал Максимов. Монгол сидит и все остальные с ним. Тогда сегодня оформляйтесь и через 3 дня езжайте принимать должность. С этим всё. Плотников снова хлопнул по столу ладонью, словно ставя точку. Горком уже формируется. Зайдите сразу туда, познакомьтесь. Вы его дена Иван Борисович туда направили. Умный человек работать умеет, окажет любую поддержку. Главу города завтра назначит. Соследствием по арестованным бандитам что? Направили трёх следователей, ответил Константинов. Уже работают. Хочу напомнить, что суд должен быть знаковым. чтобы ни у кого сомнений не осталось в нашей серьезности. И граждане должны увидеть, что бандитская власть закончилась. — Райсуд с выездной сессии туда отправится, — сказал Максимов. — Жалеть никого не будут. Среди арестованных трое бывших военнослужащих. Дезертиры. Они под военный трибунал идут. — В Тольятти отправляем, — пояснил Константинов. — Как по закону положено, так и делайте. — Как по закону положено, так и делайте. Где арестованные содержатся? В здании бывшей женской тюрьмы. Бандиты ей пользовались, вместо Зиндана была. Теперь сами сидят. Так, по национализации хозяйства. Плотников заглянул в тетрадь с повесткой. Маслиникова нет. Он упомянул председателя райисполкома. Подробности с ним отдельно, но вкратце расскажу. Создаётся межведомственная комиссия, будут оценивать все производства, что и как кому досталось, и какими методами управлялось. Всё, что приобретено преступным путём или преступно управлялось, идёт в общественную собственность. Владельцы будут со следователями объясняться. Все основные местные капиталисты под арестом, сказал Константинов. Пока выходит, что только владелец новой лесопилки нормальный. сам нашёл где-то оборудование, вывес поставил, люди на него не жалуются, артелью работали. Проверяем, но претензий пока нет. Толковый мужик, корыбатяга. Может быть, его тогда и на старую лесопилку директором и объединить не нашей епархии, сами понимаете. Да, это к Масленникову. Вроде бы всё обсудили, спросил секретарь подводя итог. Хорошо, тогда расходимся. А мы чем можем посодействуем? У подъезда райкома меня ждал уазик, переделанный ваяками. Как тогда Сенья пошутил, так и вышло. Мне его вроде премию отдали. Теперь вот в задумчивости, на чём дальше ездить на пырсике или на нём? УАЗ жрёт намного больше, но как-то удобней. Да и привычней, сколько лет на таком проездил. Что-то одно продать надо. Все деньги, что мы выручили во время операции, уже сданы под отчет, не считая разве тех, что мы взяли с тел Прокоповских. Так что я, если не снова с тем, что раньше в кошельке было, ну, и подоходный спортзносами со всего уплатил. За спрятанными в лесу УАЗиком и ГАЗ-52 мы сгоняли вчера вместе — Коля, Димыч и я. Отыскали все там же, где и оставили. Никто не нашел и никто не тронул ничего. К вечеру уже пригнали в торжок, без всяких проблем по дороге. Козла, которого из старицы перегнали для нас в торжок, они решили перегнать в отдел в Грязовец. А грузовик пока на улице стоит у дома Сергеевны. Саша в отъезде, не успел его порадовать. В столовку сгоняем, спросил Николай, когда мы вышли на улицу. Давай. Дима с Лёхой только прихватим. Они уже там, наверное. Тогда проверим сначала. Я завёл машину и воткнул передачу. До рынка на Володарского от райкома рукой подать. Доехали за 2 минуты. И там у столовой увидели наш козлик, из чего сделали вывод, что Дима с Лёхой уже здесь. Я приткнул УАЗ рядом. Мы вышли. Опять дождит сегодня и ветер прохладный. Хорошо, что до этого пара дней сухих была, хотя бы машины не вязли по дороге. Протопали по крыльцу, сбивая грязь сапог. Я потянул скрипучую дверь на пружине. В столовой пахло вкусно, сразу есть захотелось. Наши сидели за угловым столиком, наворачивая борщ за обе щеки. А кроме борща на столе ещё и графинчик с водкой. Расслабляются. Сергей окликнул меня женский голос. Ой, здравствуйте, заулыбался я, увидев Свету и Оразгуль в другом конце зала. Садись, Коль, сейчас подойду. Давай. Николай отправился за столик к нашим, а я подошёл к женщинам. Как вы? Как устроились? Присядьте, предложила Оразгуль. Если на минутку только, я с товарищами, я отодвинул стул. Рассказывайте. Я в госпитале, мне сестрой сказала казашка. Свету вкол берут. Лика уехала домой с колонной. Наташа тоже. Виктор, водитель, ему устроился с тем грузовиком. Они с Полиной нам все свои деньги отдали. Полина здесь работает, кстати. А Разуль показала на окно выдачи кухни. Жанна с собой покончила, сказала Света. Повесилась. Царствие небесное. Я ощутил острую кол боль под сердце. Не спасли. Да, для вас у меня тоже новости. Прокопа со всей бандой убили. Малец, работорговец главный задержан, ждёт суда и расстрела. Многие ждут. Это хорошо, грустно кивнула Света. За то, что Волочок взял, весь город уже говорит. Мне даже там работу предложили. А про мальца и Прокопа не слышали. Это точно? Это точно. Прокопа я сам убил. Банду его мёртвыми своими глазами видел. Пропору дадут лет 20 на торфе. Так что в оле ему всё равно не видать. Почти все бандиты из города или убиты, или арестованы, так что расчитались мы за жанную и остальных. хоть это её и не вернёт. А вы сами здесь остаётесь, спросила она. Нет, меня в ужнее направляют, там в милиции служить. Через 3 дня уеду. Может, и мне согласиться? Не тяжело вам там будет? Воспоминания нехорошие всё это вокруг. Воспоминания у меня и здесь никуда не делись. Она посмотрела мне в глаза, и я увидел её слёзы. каждую ночь воспоминание. А там я хоть буду всё время видеть, что с волычи эти за всё, что нам пришлось пережить, расчитались. Ну, это вам решать, сказал я осторожно. Но мне знакомое лицо будет там приятно видеть, честно скажу. Туда много людей сейчас набирать будут, как я понимаю. Работы там много, самые разные. местных перед наймом на ответственные должности проверять будут, так что костяк новой системы набирается из Торжокского района, от всех городов понемногу. А в милицию мне устроиться никак? Вы же учительница, учителя тоже нужны. У меня это личное теперь, понимаете? Я с автоматом у кровати сплю и кошмары всё время. Опыта нет, но меня научить можно? Я на Белинского живу, по К 85-й дом. Если вас отпустят, то зайдите, дайте знать, вместе поедем. А там решим на месте уже. Хорошо, я зайду. Спасибо за компанию. Но я к своим за стол пойду. Я поднялся. Они уезжают завтра. Не скоро уже увидимся. Да, конечно. Спасибо, ответили они почти хором. Я перебрался за наш стол. уселся. Борщ тебе заказал и пельмени, сказал Николай. Ты как насчёт по чуть-чуть? Благочительно, -чуть? если именно по чуть-чуть, кивнул я. А так дел ещё полно. Серый согласился идти в шерифы в Вышнем. Он с усмешкой кивнул в мою сторону. В добровольно-принудительном порядке. Секретарь райкома уговорил в порядке партийной дисциплины. Ну ты глянь, Димыч быстро плеснул водку в четыре стопки. — Вот так и увольняйся в одном месте, чтобы в другом повысили. — Я исполняющим обязанности. Потом на ОББ и пойду. — Вот, старого волкодава двор охранять не поставишь. — Давай за волкодавов. Он поднял рюмку. Принесли борщи нам. Причем Полина принесла. Поздоровалась радостно. Ну и я за нее счастлив, если честно. Когда видишь людей, которых тебе когда-то удалось спасти, понимаешь, что все же не зря живешь. А супруг как? Ой, шоферит почем зря уже. Домик нам выделили, так он еще и в ремонте с утра до вечера. Ну и замечательно, рад за вас. Пусть и у вас все хорошо будет. Спасибо, Поля. Следующий тост за славяна подняли, не чокаясь. Признаться, где-то в глубине души я немножко порадовался тому, что теперь не моя обязанность сообщать семье сотрудника о его гибели. Раньше всё это на мне лежало, а теперь Николай пойдёт. После обеда они уехали в расположение части, готовиться к отъезду, а я покатил в район дел, где в кабинете у Максимова написал, что от меня требовалось А он бумагу завизировал и сразу же отдал в кадры. Сенья с тобой поедет тоже. Мочасть все на месте, там с бандитов много и машины, и оружие взяли, на город дел хватит. Под отдел усадьбу Хана отдали. Там и располагайтесь. Связь там и так есть, дадим одного связиста отсюда, и сам решай, как быть с этим Васей. Моё мнение проверь его и как-то к делу приставь. Он вроде бы чистым выходит, на зарплате там сидел и сотрудничал без принуждения. Сам решай, в общем. Обдумаю, кивнул я. А вообще, что со штатом? Формируем. Только ОББ создать у тебя не получится в том виде, что ты привык. Разведзввод пока туда перекидывают. С ними работай. У нас тут так принято. Я понял. И работай как начальник, не как опер. Времени у тебя мало, отдел должен начать работать. Главное, местных пофильтровать, кто во что был замешан и кто чем жил. Из одних местных нормальный отдел не создашь, — возразил я. Там же милиции отродясь не было. От всех и отделов района понемногу людей подкинем. Те штирлицы, с какими ты там познакомился, тоже в отдел переходят. Они там на многих материал собрали, долго в городе сидели». «Ну и комендатура помогать пока будет. Дерзай, в общем, рассчитываем на тебя. Я тоже из оперов, к слову. А теперь вот так. И хозяйство, и политика, и личный состав пинками гонять. Кто-то же всем этим должен заниматься. Давай по плану пробежимся, надо заранее срабатываться». У Максимова просидел часа три, разбираясь с планом. Потом сходил к операм, пообщавшись с Сеней, который сообщил, что из раю дела еще четыре человека едет с нами. Потом скатался в часть, пообщался с Котовым, договорился о том, что поедем одной колонной. И уже оттуда поехал домой, заглянув по дороге на базар, потому что еды в доме нет, да и Васька, наверное, колбасы от меня ждет. Водку брать не стал. Купил еды, папирос, пачку цикориевого кофе, и две пачки чаю. Когда подъехал к дому Набелинского, увидел возле него медицинскую таблетку с красными крестами и кучку людей, среди которых разглядел Лиду, жену Саши. Остановился рядом, вышел, спросил у неё, что случилось. Сергеевне представилась. Сердце, похоже. Женщина тихонько плакала. Пришла с работы и прямо в калитки упала. Я из окна увидела Пока звонить бегала, пока скорая скончалась, в общем. Из калитки вышли двое с носилками, на которых лежало накрытое с головой тело. Загрузили в машину, та завелась и уехала, разбрызгивая лужи. Я покопался в сумке, вытащил оттуда ключи от грузовика, протянул Саше на жене. Мужу отдайте. Это ему грузовик, показал я на газон. Он завтра к обеду быть должен. Ответила она механично, взяв ключи. Зайду тогда поздороваться. Вы пока положите дом, хорошо? Хорошо. Во дворе всё как и было. Лозик стоит в дальнем углу, дверь в дом распахнута. Зашёл, услышал горестный мяв. Нашёл Ваську в комнате хозяйки, растерянно топчущимся у кровати. Всё, он понял, что случилось. Вот так, Вась, и ты осиротел, сказал я, выкладывая продукты на стол. Жалок Сергеевну, хорошую у тебя была хозяйка, земля ей пухом. Покормлю вот сейчас. Я развернул колбасу и достал нож. А потом, потом мы с тобой вишней вдвоём поедем, потому что ни у тебя, ни у меня никого в этом мире не осталось. Я буду там злодеев ловить, Вот и мыши в дворе и масть держать среди окрестных котов. Так и будем жить. За спиной раздались шаги, я обернулся. На пороге стояли две пожилые женщины, глаза у обеих от слёз блестят. "Здравствуйте", сказала одна из них. "Вы квартирантам тут будете?" "Квартирантам? А мы соседки." — Вещи пришли собрать, чтобы Наталью Сергеевну обредить, значит, не помешаем? — Нет, что вы, проходите. — Хорошо о вас, — отзывалась Сергеевна. — Мы сейчас к батюшке пойдем, чтобы отпел покойную. — Так вы приходите. — Отпевает теперь не на третий день, но на следующий. А завтра я здесь еще буду. Поэтому сказал, приду обязательно, спасибо. — За чей счет похороны? — Да. Да соберём по-соседски, не беспокойтесь. И от меня тогда возьмите тоже. Я полез в кошелёк, набрал там 100 руб., протянул ей. Она не отказалась, лишь поблагодарила. И котика мы заберём, сказала вторая, показав на грустного Ваську. Котика я забрал уже, простите уж. Со мной поедет. Ну и хорошо. Всё к доброму человеку попал, закивала она. хороший котик. Сергеевна и душа в душу жил. Я знаю. Но за него не волнуйтесь, всё с ним хорошо будет. К доброму попал. Может и так. Только когда отпуск возьму, надо, чтобы кормил его кто-то. А я съезжу с Семёна Чезаревича. Вот тогда точно всё всех вывели. Читал Дмитрий Игнатьев.